Глава 21. Я уверенно шагала, чувствуя, как щёки горят. Внутри всё сильнее и сильнее тепло растекается. Наверное, приложи мне сейчас градусник, температура на нём зашкалила бы. Лихорадка, не иначе. Но именно она меня вела вперёд, отзываясь и пробуждаясь странными и такими непривычными инстинктами, требующими бороться. Я больше не боялась. Вы нырнула из прохода между высоких аккуратно стриженных кустарников довольно самоуверенно, так будто самое мне тут место. А на деле не позвали, и сейчас за это ответят. С подробным отчётом, раскаяньем, ну и неизбежным наказанием. Что здесь происходит? Громко так, совершенно не похожим на свой голосом произнесла я. Уставилась на королеву ведьму злобным взглядом, ещё и руки в кулаки сжала. Все тело было напряжено, но я не дрожала больше, как трусливый зайчик. Наоборот, была готова дать отпор. Справлюсь. Чем бы это ни кончилось, я смогу. Терять мне нечего. Девина, от моей всеобъемлющей наглости запнулась на полуслове, прекращая читать заклинание из книги. Вздрогнула от неожиданности, и глаза Шарашина округлила, впервые их не верище в меня. Видок в эту секунду у неё был очень забавный: выпученные глазёнки, приоткрытый в изумлении рот, в целом растерянность. Я едва не рассмеялась. Сейчас бы на камеру это запечатлеть, а потом пересматривать в моменты, когда настроение себе поднять захочу. Но расслабляться нельзя было. Поэтому, сжав плотнее губы, нахмурилась пуще прежнего. Я спрашиваю: "Что здесь происходит?" Власна так и громко повторила. Но точно на проблемы напрашивалась. И откуда это во мне взялось, сама диву давалась. Бездарность, быстро справившись с внезапным ошеломлением и подобравшись, скептически протянула Девина, выразительно бровь при этом изгибая и окидывая меня привычным презрительным взглядом. Как посмела явиться, помешать мне? Тебя сюда не звали. А меня звать не надо, я сама прихожу, саркастично передразнила её я. Понимание, что прирекание наше с ней долго не продлятся, и что в любой момент она атакует меня, чтобы устранить, как назойливую муху, тяжёлым напряжением в воздухе повисло. Мне первое нужно было что-то предпринять. Только вот что? Не сводя с девины глаз, я прокручивала судорожно в голове варианты. Как можно настроенный механизм магический ей сломать, а если не сломать, то хотя бы сбить или повредить. Глаз соперницы не сводила. Та тоже смотрела, хоть и самоуверенно, но её, видимо, смущал факт, что я так дерзко себя веду. Мы женщины такие, чувствуем потенциальных соперниц. Со счётов не скидываем, даже если кажется, что ты самая-самая. Ну а вдруг. Всякое бывает. Нужно быть настороже. Вот и королева не спешила делать выводы. Секунды, что мы просто стояли друг напротив друга, потекли медленно. Напряжение нарастало всё сильнее, до да так, что дышать становилось больно. У меня только одна попытка, больше не будет. Девина не даст ни оступиться, тут или пан, или пропал. Стучали набатом мысли в голове. Виски от напряжения болеть начали. Это чувство тревожное наружу рвалось. прямясь выплеснутся действиями, только вот какими? Что же делать? Я могла попытаться напасть на королеву, хотя вряд ли это поможет. Она сильнее, а значит, моё нападение как отвлекающий манёвр лишь притормозит ритуал, не надолго, а потом всё продолжится, когда она расправится со мной. Нужно действовать иначе. Было ещё несколько вариантов: ворон костюмной магией, что является проходом в преисподнюю и камень. Принца я в расчёт не брала. Он уж точно помочь не сможет, как и ведьмочки невесты. Они тут жертвы. Рядом бы не лечь. Как с воронкой и смерчем обращаться, я понятия не имела. Они меня пугали неизвестностью. От них держаться хотелось как можно дальше. Зато алмаз очень даже притягивал внимание. Что там кошка говорила о нём? Проводник через него девина в себя силу закачивать планирует. На него я даже не косилась, чтобы план свой не раскрыть. Возможно, не выйдет ничего, но попытаться-то стоит, верно? А как? Возник ещё один очень важный вопрос в голове. Делать-то что? Не бежать же к нему и не руками хватать. Магия его связывается с стальными участниками ритуала. Нужно было тебя сразу придушить, пока в себя не пришла. Отвлекая меня от суматошных мыслей, протянула гневно Дивина. книгу на постамент, находящейся в арке, откладывая и спускаясь на землю, чтобы ближе ко мне подойти. Пожелала выйти из замкнутого волшебного механизма. Я сразу поняла, для чего она это делает. Хочет оттеснить чуть в сторону, не слушать Адриана. Он такой же болван, как его отец. Обвинение в адрес отца и сына она буквально выплюнула, тем самым давая мне понять, Что ни с позволения младшего наследника, тут всё затевается. Самовольничает однако. Но ведь не придушили же? И вот я тут как тут. Весело воскликнула и ещё и улыбнулась широко своей сопернице. Руками местность обвела, плечами невинно пожала. Мимо проходила, думаю, дай взгляну. Что это невесты без меня собрались и не позвали? А тут картина такая любопытная. Наглая дерзкая девка рыкнула на меня королева. Вмиг на её ладони шар огненный вспыхнул. Она незамедлительно швырнула его в меня, но я каким-то чудом успела в сторону отскочить. Куда он попал, решила не проверять, чтобы не дать божочки ещё чего не всполотать. В кровь, помимо уже почти привычного тепла, ещё и адреналин прыснул. Зрение стало чётче, реакция быстрее. Сердце застучало суматошно, разнося сигналы тревоги по всему телу. Эля, в голове вдруг голос старушки моей послышался, что молчала всё это время. Ты что вытворяешь? Нормальный же ход мыслей был. Ты зачем худший выбрала? Ноги уноси поскорее, а то она тебе сейчас мигом шевелюру твою белобрысую подпалит. Поздно, разозлила уже. Как-то истерично весело ответила я кошке мысленно. Маневрировала, уклонялась от нападок девины, то и дело отскакивая то в одну сторону, то в другую. Всё время ожидала нового удара. Подскажи лучше, что делать? Как, что? К камню дуй скорее, нитьи надо сбить, магию примени, заторопилась объяснять старушка. Долго ты так не продержишься, да прыгаешься Мы с мелким тебя подстрахуем, конечно, но ты совестимей, действуешь как-нибудь сама. Учись, начинай. Не поняла я, как это случилось, но в меня в очередной раз новый шарогненный полетел. Взвизгнула и в нофек скочила. Сразу понимаю, что разговаривать, думать и на драку нарываться не самый лучший вариант. Я точно не умею эти три дела совмещать. Что-то одно делать нужно. И поскорее. Это всё, на что вы способны? Осторожненько в сторону камушка, стараясь протиснуться вдоль куста, дерзко и насмешливо произнесла я. Думала вы сильнее? Она деле, дерзишь, не уступая, также насмешливо девино протянула. Наглая бездарная оборванка из какой-то деревни явилась сюда. Родители тебя совсем не учили, как разговаривать положено с теми, кто выше тебя по статусу. По тону королевы я начала понимать, что расслабилась она маленько. Отпор я не дала, силу не применила. Всё отступаю и отступаю. Вот и подумала, вероятно, что угрозы всё-таки не представляю, только огрызаюсь. На её месте тоже бы так размышляла. Я хоть и готовила какой-нибудь непредсказуемый даже для себя импровизированный сюрприз, но глазёнки сейчас в разрез то нам очень даже напуганно расширила. Боялась схлопотать, только бы не подполила. Так я ж замуж планировала, а значит, вас с трона сместить. Неунималась я. Ну ты смертница, восхищённо старушка в голове протянула. Решила я, если умирать, так эффектно и с музыкой. Тем временем Дивина от моих слов аж пятнами багровыми покрылась. Зубы стиснула и показалось, будто рыкнула, хотя, может, и послышилось. Мало ли тут зверей вокруг. Шоу это сейчас многие с интересом наблюдали. Жальте, что раньше пришли и от скуки заснули. Сейчас бы им точно понравилось. Ну что уж, сместить меня заверещала гневно ведьма королева. Никто не может меня сместить, пигалица. Ни одной живой или мёртвой душе не удастся это сделать. Я единственная, кто владеет силой. Я буду вершить законы и править всеми вечно. Я было приготовилась вновь бежать, подумав, что сейчас опять уклоняться придётся от очередного шара. Но нет, Место этого девина руками всплеснула и громко так на всё округу протяжно стала произносить новое, одно ей известное заклинание. Одновременно с этим из тёмной воронки прямо в смерч устремились огромные густые тени. Ветер за свистел, раздувая всё вокруг. Бормотание жуткие послышались из завывающего чёрного вихря, от чего аж кровь в жилах стыть начала. Я испуганно глаза округлила, наблюдая за тем, что за спиной королевы происходить стало. И тут же, потеряв бдительность, новый удар от соперницы получила. В последний момент, видимо, от дикого страха, руки вскинула в защитном жесте. Внутри меня жар вспыхнул с новой силой, выливаясь за края. И я увидела, как от моих рук магия потекла, образуя светящийся щит. то от дивины и её удара уберёг. Огненный снаряд, больше предыдущих по размеру, ударился о светящийся полог передо мной. Щит, что я от испуга создала, завибрировал из-за столкновения с ним. Я машинально кистями дёрнула, как бы отпихивая огненный шар, и в сторону руками повела. Тот отскочил, не успев разбиться о преграду, и понёсся в сторону алмаза. И о чудо, врезался прямонько в него. Послышался громкий треск, земля под ногами затряслась, и мгновение спустя нас всех окатило сбивающей с ног, нестерпимо яркой вспышкой, похожей на взрывную волну. Меня оторвало от земли и швырнуло в близ растущие кусты. Всё так быстро случилось, что я не сразу и сообразить смогла, что происходит. Поняла, что что-то совершенно незапланированное и весьма эффективное случилось. Головой только тряхнуть успела, оправляясь, моргнуть пару раз, чтобы зрение после яркой вспышки восстановилось, да вдох сделать глубокий. Как откуда не возьмись со всех сторон из укрытия дворцовые маги войны повыскакивали в такой знакомой королевской форме. Над головой пролетела моя отважная чёрная пантера. И маленькие проворные пушистики замельтешили. Единственное, что во всей начавшейся суматохе я разобрать смогла, так это весьма красноречивая батаку села поспешно ответа к кустам, в котором оказалось отмахиваясь. Очень уж знать желала, что за военная акция началась и куда все торопятся. Неужели они на одну королеву гурбой напасть хотят, чтобы сумасшедшую эту остановить? Не верилось как-то. Мы женщины, конечно, намного способны по своей натуре. При необходимости и в горящую избу, и коня на скаку остановить можем, как говорится, но не куча же мужиков-магов на одну ведьму. Это же позор самый настоящий. Торопливо местность обширную вокруг беседки осматривать стала. Она сейчас на великое магическое побоище походила. Если бы кто увидел, не зная предысторию, вообще бы не понял ничего. Картина странная вырисовывалась. Сдёнжену невест ведьмочек, что прежде на травке у арки валялись, воины с места действия в сторону оттаскивали. Другие их собратья, полог над смерчем светящийся устанавливали, да ведьму королеву путами сковывали. Та брыкаться пыталась, вырываться Но всё чёт настало, когда к ним принц Адриан присоединился. Я наблюдала за тем, как он шагает в сторону матери, мрачный, уверенный в своих действиях и злой до предела. Ахмурилась, совершенно не понимая: он-то тут откуда взялся? Интересно. Принц изначально мать в чём-то подозревал или его кто-то надоумил? Донесли? Он видел, что тут происходило до его открытого появления, слышал наш разговор. Сейчас я не могла получить ответы на вопросы, но была уверена, узнаю обо всём позже. Главное, что он привёл с собой воинов и стражу. Подготовился к штурму ведьмачьего шабаша хорошо, основательно так. Третья кучка бойцов отчаянно боролась с вырывавшимися из вихря крупными тенями. похожими на демонов из сказки про Гарри Поттера. Слепыми они, правда, не были, наоборот, очень даже зрячими. Их кроваво-красные жуткие глаза светились отчётливо и выразительно во тьме. Борьба их с магами так быстро происходила, так стремительно всё мелькало, что я не успевала сразу разглядеть, на чьей стороне преимущество в ту или иную секунду. Одно понимала точно: дивной разберутся, несомненно. И с тенями, призраками этими тоже должны. Взгляд, после осознания, что ведьма нейтрализована, в сторону кошки моей устремился. Она в этот миг, совершенно не обращая внимания ни на какие внешние опасные и отвлекающие факторы, к книге и к трону, находящемуся в арке, бросилась. Пушистики за ней следом скакали, только до арки так и не добрались. У камня опасной искрящейся и гудящей остановились. На них мой взгляд на мгновение и застыл. Я не поняла поначалу, зачем они к нему торопились так, пока маленькие хранители вокруг артефакта не скучковались и на их макушке антенки не засветились. Мелкие помпоны на месте завертелись вокруг своей оси, собирая выбросы энергетические от кристалла, впитывая его в себя. В общем, и в целом, зачистка местности шла полным ходом. Каждый свою работу выполнял беспрекословно. А я на краю куста сидела, куда меня волной света откинуло, и место себе не находила. Мне-то что делать? Где я пригодиться смогу? Зачем я вообще тут, если и без моей помощи все прекрасно справляются? Мысль эта грустная о своём предназначении лишь на миг проскочила. но в себя ощутила, а не в своей тарелке, такой одинокой и ненужной. И только я подумала, что всё и так хорошо без меня, моей помощи, как девина взревела истошно, разрывая магические оковы. Маги, что всё это время сдерживали злодейку, разлетелись в разные стороны, откинутые от тёмной густой магии, что из королевы стремительно выплёскиваться стала. В этот же миг из портала, что пологом укрыт был, тени повалили. Их так много пребывало из непроглядной бездны, что тонкие стенки защиты не справлялись с напором. Извиняющим скрежетом разлетелись как осколки. Рой тёмных существ заполнил сад у беседки, поглощая в себя магов и всё живое вокруг. И так же быстро, как эта тёмная клякса разрасталась по округе, Также мгновенно она втянулась в одну маленькую хрупкую королеву, превращая её в настоящего монстра. Я глазом моргнуть не успела, как женщина перекинулась в огромную чёрную кобру с острыми шипами по всему телу и длинными зубами. Звена громко зашипела, от чего-то на всём теле волоски дыбом стали из-за яркого ощущения угрозы расправы в этом звуке. Я не различала ничего и никого вокруг. Парк затянуло туманом. Только образ королевы виделся отчётливо. Взгляд невольно приковывало к её опасным хищным глазам, что блестели болотной зеленью, будто пытались засосать в свой омут. Откуда-то сбоку выскользнуло магическое копье, будто сотканное из молний. Оно пронеслось в сторону кобры. врезаясь в её толстую угольно-чёрную чешую, но тут же осыпалась, не причинив вреда. Это только разозлило ведьму. Она резко метнулась к нападавшему, сталкиваясь с защитным щитом. Его воздвиг Адриан. Он всё ещё пытался бороться против матери чудовища. Уцелел каким-то чудом. Это вызвало во мне волну облегчения. Я даже дышать не решалась. Так всё происходящее сковало тело жутким ужасом. Однако интерес кобры к принцу очень быстро прошёл. Она окинула хищным взглядом поляну, что-то ища, затем широко разинула пасть, втягивая в себя серую дымку, обволакивающую место боя. Кристалл, что находился тут же, завибрировал, вошёл в резонанс с окружающей его темнотой. Плавно поднялся с земли, где лежал после взрыва ещё несколько минут назад, и поплыл к Девине, прямиком в её широко разинутую пасть. Не дай ей заполучить кристалл, громко и истошно прокричала в моей голове кошка. Я вздрогнула, опомнившись отцепкава страха перед происходящим, и в панике, не придумав ничего лучше, стремительно подскочив на ноги, рвануло к сверкающему плывущему по воздуху артефакту, хватая его обеими руками, как баскетбольный мяч, летящий в кольцо. В этот самый миг меня пронзила дикая боль. Обдало новой вспышкой света от кристалла и тьмой, которая дивно тянула его к себе. Мир вспыхнул и мгновенно исчез. Всё стихло и пропало. Не было ни звуков, ни запахов, но я чувствовала, что всё ещё жива. И чтобы в этом убедиться, распахнула глаза. То, что я увидела вокруг, стало полной и обескураживающей неожиданностью.